Эпилог. Два месяца спустя. Телефонный разговор. Добрый день. Я могу услышать господина Марка Абрановича? Слушаю вас. Кудащавый черноволосый мужчина в дорогом костюме махнул рукой, приказывая хохочущим неподалеку от него девицам на время притихнуть. Здравствуйте. Откуда вы знаете этот телефон? Подозрительно прищурился владелец. «И кто вы вообще такой?» «Мне не знаком ваш номер». «Так много вопросов сразу. Мне дал его наш общий, надеюсь, друг, Дин Норман. Он только это вам сказал?» «Не только. сен двадцать 21». Молчание. «Вы меня слышите?» Мужчина опустился в кресло и дал знак всем покинуть комнату. Перевел дыхание. Грудь словно тугим обручем стянула. «Да, я вас слышу. Вы тоже кое-что должны мне сказать. Болонья, сорок. Отлично. Вам завтра надлежит быть в ресторане «Монтарди». Для вас там заказан столик. В четырнадцать часов к вам подойдут. Понятно? Да, я буду. До свидания». И звонивший положил трубку. В комнату заглянул помощник. «Босс, все в порядке?» «Отмени все встречи на завтра». «Но к нам приезжают серьезные люди. И мы договорились заранее. Отмени! Придумай что-нибудь!» «Слушаюсь, босс. Но что случилось?» «У меня завтра встреча. В два часа. В Монтарди. Обеспечь там все, как положено». Помощник кивнул. «Привычное занятие. Ничего особенного». Что сделаю, не волнуйтесь. Будет кто-то интересный?» Марко невесело усмехнулся. «Будет!» Звонили от хозяина. «От...» «Да, именно от него!» В помещении наступила тишина. Выглянувшее из-за туч солнца осветило дом, его лучи пробежались по подоконнику, по цветам, которые стояли на нем. «И странная тень!» чем-то напоминавшая когтистую лапу, протянулась к стоявшим в комнате людям.